Наталия Александрова. Стрела Гильгамеша. Ну наконец-то мы встретились, преувеличенно радостно сказала Мария, улыбаясь сидевшей напротив женщине. Инка, старая её подруга. Пока учились, дружили близко, не разлей вода были. Потом жизнь не то чтобы разлучила, просто всё расставила по своим местам. Вы учились, замуж вышли, после этого и разошлись. Инка дня не работала, поскольку муж ее сразу в гору пошел, да и детей у них не было. Супруг против был, а она и не настаивала. Занималась с собой, домом, путешествовала с мужем или сама по себе. В общем, жила как обеспеченная, свободная женщина. А Мария тоже как все. Дом, работа, дочка. Изредка в отпуск вырваться денег вечно не хватало. Был старый фильм такой, назывался «Разные судьбы». Одно у них общее оказалось. С мужьями развелись почти одновременно. И оба мужа по-свински с ними поступили. Мария вот никак не ожидала, что муж с другой бабой закрутит, да так серьёзно, что расстаться решит. Инка выходит тоже так думала. Ну, ей-то не простительно, ни работой не занята была, ни с детьми, меньше надо было по курортам ездить, а больше за мужем присматривать. Мария вспохватилась, что подруга смотрит на неё в упор. Небось успела прочитать её мысли, а Поэтому постаралась улыбнуться, но было поздно. Что смотришь? спросила Инка. Выглядишь ужасно, да? Да не то, чтобы. Мария опустила глаза, потом взяла себя в руки. Видно, конечно, как тебя эта история достала. И то верно. Выглядела Инка не блестяще. Раньше до никто ей её настоящего возраста не давал. Ну, как все дамы её сословия, фитнес там, процедуры разные, омоложение организма. Стройная, одета всегда со вкусом, опять-таки возможности были. Сейчас тоже есть, отметила про себя Мария. С одеждой всё в порядке, но вот лицо какое-то не её. Возле губ складки, скулы слишком обтянуты, кожа сухая, возраст весь на рожу. Да каждый заметит, что неприятности у женщины, а это уж совсем нехорошо. Это аллергия у меня от солнца, имно заметила её взгляд. Последнее время страдаю вот. Да какое солнце? удивилась Мария. Какое в октябре у нас солнце-то? Чай не на юге живём. Ну, говори уж, вздохнула Инка. Вижу, что не успокоишься, пока всё мне не выскажешь. Из чего тебя так разобрало? рассердилась Мария. С какого перепога ты так расклеилась? Сама же не раз говорила, что у вас не тот случай был, когда любят человека без памяти и жить без него не могут. А если и так, то сколько уже времени прошло с развода вашего? 2 года. Так пора бы уж в себя прийти. Деньгами он тебя обеспечил, с голоду не умираешь, работать не нужно. Квартира опять же. Ты права, конечно, согласилась Синка. Но тоска такая, сижу одна. Ах, вот в чём дело. Мария отругала себя за недогадливость. Все знакомые от Атинки отвернулись, раз она теперь не жена богатого человека. А со старыми подругами она давно разошлась. Кто ты и позлорадствовал? Люди теперь злые и завистливые. Вот она, Мария, как с мужем развелась, то, откровенно говоря, недолго переживала. Противно, конечно, было, считала себя преданной, но расслабляться некогда было. Во-первых, работа. Во-вторых, можно сказать, повезло ей. Если бы не развод, вряд ли она решилась бы начать романы писать. Муж бы засмеял. «Да куда тебе, да что ещё придумала?» А так отговаривать некому было, она и написала. «Да не один, а целых три». И напечатали их даже, чему она не переставала удивляться. А уж после того, как в прошлом году в круизе побывала, да описала то, что там случилось, так и нашёл её успех. Раньше-то в издательстве смотрели снисходительно, мол, много вас таких пишут и пишут. А теперь охраннику в ходра расшаркивается, редакторша комплименты говорят. Да не в этом дело. Главное, жизнь у неё интересная, времени нет скучать и себя жалеть. Значит, можно всё сначала начать, когда без малого полтинник. Но как это имти объяснить? Вижу, у тебя-то всё хорошо, пробормотала подруга. Глаза блестят, сама вся светишься, энергией так и пышешь. Это от того, что всё время куда-то тороплюсь, времени ни на что не хватает, рассмеялась Мария, следя, чтобы смех не получился слишком счастливым. Ладно, давай выпьем и поговорим о чём-нибудь приятном. Или ты за рулём? Да нет, оставила машину сегодня. Вот и хорошо. Мария махнула официанту, который деликатно слонялся неподалёку. Ресторан был довольно дорогой, зато народу мало, можно спокойно поговорить. Мария посчитала, что Инне такое вполне по карману, в крайнем случае сама счёт оплатит. Ожидаются приличные денежные поступления. Но об этом пока говорить не стоит, чтобы не сглазить. Да и как Инка отреагирует, непонятно. Марии стало смешно. Надо же, кто-то и ей теперь может завидовать. Вот уж не думала, не гадала. Они выбрали вино и еду, причем Мария настояла, чтобы Инна заказала что-то более калорийное, чем зеленый салат. «Я мясо не ем», — слабо сопротивлялась подруга. «Да, может, пора уже бросить свои богатейские привычки?» «Всерьез рассердилась Мария?» «Посмотри на себя. Худущая, бледная, у тебя, небось, анемия». Если ни с кем не общаешься, для кого на диете сидеть? После бокала хорошего вина и сытной еды Инна порозовела и слегка оживилась. Как ты всё-таки время проводишь? Нужно больше на людях бывать, советовала Мария. Ой, ты права. И сама думаю, что скоро всё наладится. Я, знаешь, к психоаналитику хожу, такой специалист хороший. Мне уже гораздо лучше. К психоаналитику? А зачем? Его муж оплатил, сказал, что мне нужно в себя прийти. Разве вы с ним видетесь? удивилась Мария. Да нет. Инна отвела глаза. Просто некоторое время назад что-то мне так плохо стало, я ему и написала. Что написала? Напряглась Мария. Что хочешь жизнь самоубийством покончить, повеситься или утопиться? Насчёт утопиться он бы не поверил. Слабо улыбнулась Инна. Знает, как я к воде отношусь. Это была чистая правда. Инку с детства боялась воды. Максимум могла вытерпеть наполненную ванну. Даже в бассейне плохо ей становилось от страха, оттого и плавать не научилась. С мужем на море, конечно, ездила первое время, но сама рассказывала, что больше на берегу сидела, а окунуться и то трудно было. Мария слегка устыдилась, но что она Инку воспитывает? Взрослая женщина всё-таки сама разберётся. Давай выпьем за то, чтобы всё у нас было хорошо. подняла бокал и подмигнула подруге. Та улыбнулась в ответ, и на миг Мария увидела перед собой прежнюю инку, заводилу и хохотушку. «Знаешь, этот Илья Семенович и правда на меня положительно влияет. Сама чувствую, что гораздо спокойнее стало, уверенность появилась, настроение улучшилось. И главное, никаких таблеток, а то от них спать хочется и за руль нельзя». Неужели она на транквилизаторы подсела? Всерьез испугалась Мария. Тогда и правда лучше душеспасительные беседы с психоаналитиком вести, тем более если муж оплачивает. А он, я так понимаю, что угодно оплатит, только бы она его сообщениями не забрасывала и не пугала, что повесится или отравится. Не смотри так. Инка снова прочла её мысли. Знаю, что отвратительно себя вела, но это в прошлом. Сеансы эти мне очень помогли. Давно к нему ходишь? Ну, 2 месяца уже. Сказала таким тоном, что Мария поняла, гораздо дольше ходит. И денег этот Илья, как его там, наверняка берёт немеренно. Ох, и хорошо, наверное, живут психоаналитики. Сиди себе в кабинете да слушай внимательно, как клиенты на жизнь жалуются. Кстати, слушай, я тебе расскажу, Инка блеснула глазами. Случай интересный тебе как писателю пригодится. Десерт будете? подскочил официант. Или только кофе? От десерта Инна отказалась так категорически, что Мария не посмела возразить. Зато кофе заказала со взбитыми сливками. "Ну, слушай", начала Инна. "Кабинет этого самого Ильи Семёновича находится в старом районе, угол 7-ой Советской и улицы Маяковского. Там дом такой большой, каменный, не элитный, сама понимаешь, но в порядке содержится, и во дворе можно спокойно машину поставить. Знаю, раньше этот район Песками назывался". поддакнула Мария. «Да? Ну, неважно. Офис — бывшая квартира, с ремонтом, конечно. В приемной помощнице сидит такая, знаешь, не слишком приятная дама, строгая. Наверное, с психоаналитиком они на контрасте работают. Он-то обаятельный, смотрит ласково, голос бархатный. Сразу хочется ему всю душу раскрыть». «Узнаю прежнюю Инку», — подумала Мария. Остра была на язычок. «Значит, и правда этот Илья Семенович, или как его там...» помог ей справиться с депрессией. Ну вот, прихожу на прошлой неделе, назначено было к 4:00, а я раньше пришла. Думала, пробки будут, но очень удачно проскочила, и до встречи ещё полчаса. Захожу в приёмную, там Ирина это встречает меня с кислым видом. У них, понимаешь ли, не принято, чтобы клиенты в приёмной сталкивались, не дай бог, кого-то узнают или услышат, о чём разговор. В общем, секретность блюдут строже, чем на исповеди. А тут я Что делать? Не выгонять же меня в зашей. Всё-таки богатая клиентка. Помощница предложила мне кофе. Кстати, заваривать его она совершенно не умеет. Ну да ладно. Я выпила из вежливости, да немного испачкалась. Прошла в туалет, там коридор такой тешкой, потом заворачивает. Стала руки мыть, сняла кольцо. Инна показала украшение с крупным бриллиантом, и оно упало, закатилось под раковину. Инна наклонилась, чтобы подобрать кольцо. Оно как назло закатилось в самый дальний угол под раковиной, так что ей пришлось встать на четвереньки, хорошо хоть пол чистый. И когда она стояла в этой неудобной позе, рядом с ней вдруг раздался такой знакомый бархатный убедительный голос. Голос Ильи Семёновича. Инна вздрогнула. В первый момент вообразила, что психоаналитик вошёл в туалет и застал её в таком унизительном положении. Неужели она не закрыла дверь? Но потом осознала, что голос доносится снизу, из-под раковины. Илья Семёнович разговаривал с пациентом, с янс, которого был перед инный. Вы ведь понимаете, говорил он своим vlastным голосом. Вы понимаете, что никогда не были женаты. У вас есть неопровержимые доказательства, документы. Я понимаю, отвечал пациент, словно оправдываясь. Но в то же время так хорошо её помню, будто это было на самом деле. Помню ее голос, лицо, ее глаза. Так хорошо, так явственно помню, как будто мы прожили с ней много лет. Инна догадалась, что голоса доносятся из-за вентиляционной решетки. Дом старый, раньше, наверное, на этаже было меньше квартир. Потом все много раз переделывали, перегораживали, оттого и сложности с вентиляцией. Сначала она смутилась и подумала, что подслушивать нехорошо, особенно другого пациента. Но пока тянулась за злополучным кольцом, Илья Семёнович снова заговорил. Но ведь её никто не помнит, кроме вас. Вы должны принять, как неприложенный факт, что жена это вымысел, фантом, реализация ваших мыслей и желаний. Она снится мне почти каждую ночь. Я так ясно вижу, как мы с ней гуляем по городу, только город какой-то другой. Здесь, в Петербурге, я не могу найти тех мест, Вот это скорее всего и объясняет вашу навязчивую идею. Вы видите её во сне и подсознательно переносите сон в реальность, начинаете считать приснившуюся женщину своей несуществующей женой. То есть проецируете сон в реальную жизнь. Оттого и город кажется вам незнакомым, чужим, потому что это вымышленный город. Его на самом деле никогда не было. Он присутствует только в ваших фантазиях. Может и так, но мне от этого не легче. Мужской голос был неуверенным и таким грустным, что Инне на мгновение стало его жалко. Надо же, бедолага, видит во сне жену, которой у него никогда не было. Чего только в жизни не бывает. Конечно, я мог бы провести сеанс гипноза, мог бы внушить вам, что жена вымышленный образ, но я не хотел бы прибегать к такой сильной процедуре. Мне бы хотелось, чтобы вы сами смогли преодолеть свою навязчивую идею и осознать её ложность. Илья Семёнович всё говорил и говорил своим убедительным бархатным голосом, от которого Инну начало клонить в сон. Она осознала себя стоящей на четвереньках под раковиной, нашлала наконец свою драгоценность и поднялась на ноги. В зеркале отражалась растрёпанная личность со смазанной помадой. Инна снова вымыла руки, надела кольцо, подкрасила губы и вошла в приёмную, как раз чтобы успеть увидеть предыдущего пациента. Она вытянула шею, чтобы как следует его разглядеть. С одной стороны, ей было неловко, что подслушала чужой сеанс, с другой любопытно. Надо же, какие удивительные истории бывают. Человек придумал себе несуществующую жену. Вообще-то это уже клиника. И как его можно от этого вылечить? Впрочем, она ведь не специалист, возможно, психоаналитик сможет ему помочь. Разглядеть пациента не получилось. Помощница тут же отвлекла её пустяковым вопросом об оплате, причём посмотрела так неодобрительно, что Инна расстроилась. Надо же, не сумела скрыть интереса. Нехорошо. А если бы её разговоры кто-то подслушивал? Может, сказать им про вентиляцию? Да нет, тогда придётся признаваться, что она уши грела. Неудобно. Скорее Илья Семёнович выглянул в холл, чтобы пригласить её лично. Инна вошла в кабинет аналитика и забыла о подслушанном разговоре. Следующий сеанс был через неделю. Она снова пришла чуть раньше, и Илья Семёнович ещё работал с тем же, что и в прошлый раз пациентом. То есть она так предположила, поскольку Ирина при первом посещении сразу предупредила её, что запишет на определённое время и менять часы не следует, дискать это мешает процессу лечения. И повинуясь неожиданному порыву, Инна снова отправилась в туалет. На этот раз сразу же присела под раковиной и подползла к вентиляционной решётке. И совесть её не мучила, мучило только любопытство. Послышался голос психоаналитика. Давайте ещё раз поговорим о вашей жене. На этот раз пациент ответил слабым полусонным голосом. Я не хочу. Не хочу говорить о ней. Эти воспоминания, они только мои. Но я так измучился, раз её никогда не было. Хочу забыть, забыть. Но это необходимо. Мы должны поговорить о ней, чтобы вы смогли освободиться. В противном случае эта травма останется с вами навсегда. Илья Семёнович ненадолго замолчал, потом начал считать. 9, 8, 7. Инна знала, он так считает, когда хочет ввести пациента в гипнотический транс. При этом пристально смотрит ему в глаза своими тёмными глубокими очами и раскачивает в руке серебряные карманные часы. Один раз он проводил такое с ней, сказал, это нужно для того, чтобы она освободилась от чувства вины из-за разрыва с мужем. Тогда она согласилась, а теперь вдруг мелькнула мысль: какая вина? Это же муж её бросил, а не она его. 6 5 4 Ваши веки становятся тяжёлыми. Вы засыпаете и не слышите ничего, кроме моего голоса. Снова небольшая пауза. 3 2 1 Обратный отсчёт закончился. Инна сообразила, что Илья Семёнович ввёл пациента в транс. Расскажите мне о своей жене. Какая она была? Теперь голос психоаналитика был твёрдым. Блондинка. У неё были длинные светлые волосы, такие лёгкие, пушистые. Я так любил гладить их. Нет, вы ошибаетесь. Она была темно-волосая. Темноволосая, послушно повторил пациент. Темноволосая, но глаза у неё были голубые, небесно-голубые, они мне так нравились, её нежный взгляд. Вы опять ошибаетесь. У неё были тёмные глаза, карие. «Очень выразительные и тёмные брови». «Карие глаза», — повторил пациент. «Тёмные выразительные и тёмные брови». «Вот теперь всё правильно. Повторите ещё раз, как выглядела ваша жена?» «Брюнетка с выразительными карими глазами и тёмными бровями». «Да, теперь верно. И фигура? Она была высокая и худощавая. Нет, она была чуть полновата с нежной кожей. Это вам только кажется». На самом деле кожа у неё смуглая, как у многих брюнеток. И одежда, она любит одеваться ярко. Вы помните её короткое малиновое пальто? Малиновое пальто. Тут Инна услышала стук в дверь. Прошу прощения, у вас всё в порядке? донёсся из коридора голос Ирины. Да, конечно. Инна поднялась с колен и открыла дверь. Что-то случилось? Ничего, просто я подумала, что вам нехорошо. Помощница окинула Инну внимательным взглядом, от которого на додумать не укрылось пятно на юбке. Пятно было от размазавшейся штукатурки под раковиной. Инна заметила его позже, уже дома. Сейчас же она прошла следом за Ириной и села на стул в приёмной, выразительно поглядев на часы. "Илья Семёнович просит прощения за задержку". Ирина верно поняла её взгляд. "У него сложный пациент". "Я понимаю". Инна опустила глаза и вдруг сама себе удивляясь, попросила: Вы не могли бы принести мне чашку кофе? Что-то голова кружится, сегодня с утра слабость такая. И она утомлённо прислонилась к спинке кресла. Конечно, конечно. Ирина вскочила с места и побежала в крошечное помещение, где была небольшая раковина, современная кофеварка и полка с посудой. Послышался шум воды и скрип дверцы шкафчика. Тогда Инна осторожно встала и стараясь не стучать каблуками, приблизилась к столу, где стоял компьютер Ирины, в надежде, что та торопясь не успела защитить его паролем. Так и оказалось. На экране возник список сегодняшних пациентов психоаналитика. Вот она сама, записана на 4 часа дня и отметка, что уже пришла. А вот на 14:30 тот самый мужчина, который думает, что был женат, а на самом деле никогда не был. Господин Венедиктов. И надо думать, если сама она записана как госпожа Дроздова, то есть по своей настоящей фамилии, то и этот тип тоже под своей настоящей. Не зная зачем это делает, Инна достала телефон и сфотографировала всё, что было на мониторе. Едва она успела отскочить и плюхнуться на стул, как Ирина принесла кофе. Кофе был так себе, но Инна поблагодарила и сделала вид, что полегчало. Пациент всё не выходил, и она стала размышлять, что вообще происходит. Сегодняшний подслушанный разговор ещё больше её удивил. В прошлый раз аналитик не хотел прибегать к гипнозу, а сейчас ввёл пациента в транс. Но не это самое странное. На прошлом сеансе Илья Семёнович убеждал пациента, что у него не было жены, теперь же говорил о ней как о существующем человеке. И непонятно, зачем он внушал этому мужчине, что тот помнит свою жену не такой, какой она была. Казалось бы, господин Венедикт-то лучше должен помнить собственную жену. А нет. Для чего-то доктору понадобилось превращать её из блондинки в брюнетку. С другой стороны, возможно, у него такой метод. И мне вдруг стало как-то неуютно. Что она вообще делает в этом офисе? Для чего сюда ходит? Муж оплатил сеансы, утверждал, что ей станет лучше. Вряд ли её состояние улучшится от того, что какой-то посторонний мужчина станет копаться у неё в голове. Хотя ничего интересного он там не найдёт, но всё же. Вот такая история, закончила Инна и улыбнулась подруге. Интересно тебе, Манюня? Мария порадовалась про себя. Раз Инка вспомнила её юношеское прозвище, стало быть и правда ей получше, ушла депрессия. Может быть, психоаналитик все же помог? А что касается истории, рассказанной Инкой, то это ерунда какая-то. Психоаналитики эти. Как-то не слишком Мария им верит. Морочит голову больному человеку, да и только. Тем не менее, она изобразила оживление. А что? Возможно, это завязка моего нового романа. С сюжетами сейчас туго, конкуренция опять же сильнейшая. Все хотят писателями быть. Вот-вот. Пришлю тебе список пациентов. Я же сфотографировала его, чтобы выяснить, кто этот человек, Венедиктов. Договорились. Мария достала телефон и поглядела на часы. Время поджимало. Я тебя задерживаю, огорчилась Инна. Мне и правда пора уже. Мария доела сахар, оставшийся на дне чашки. Инна пила несладкий кофе. Я заплачу, улыбнулась. Правда, Манюня, я так рада нашей встрече. Спасибо тебе, что позвонила. Скоро увидимся. На прощание подруги расцеловались. Какая у неё сухая кожа, подумала Мария. Надо же, аллергия. А говорят, после 50 её не бывает. Впрочем, нам пока меньше. Прошло несколько дней. Мария закрутилась с работой и издательством. По её роману "Убийство на круизном лайнере" готовились снимать сериал. Во всяком случае, переговоры с продюсером уже дошли до нужной стадии. На преподавательской работе были небольшие неприятности. Начальство не устраивало, что она работает на полставки, настоятельно рекомендовало взять полную нагрузку, и Мария с тоской прикидывала, как она со всем справится. И в это трудное время её настиг звонок Инны. Ясно, подружке нечего делать, теперь будет названивать с просьбами о встрече, посидеть, поболтать, сходить куда-нибудь на фитнес, в спа, куда там ещё они ходят. Да она не то что в СПА, в театре-то сто лет не была, ни на что времени нет. Мария подавила в себе желание сбросить звонок. Нет, так нельзя. Всё-таки когда-то они были близкими подругами. Слушаю, привет. Тщательно проследила, чтобы в голосе не прорвалась досада. Манюня, мне нужна твоя помощь. Голос у Инки был какой-то странный. Точнее, не помощь, а совет. Понимаешь, мне просто не к кому обратиться. Что случилось? Здорово, в аварию попала, встревожилась Мария. Да нет, просто. Прямо не знаю, как начать. В общем, мне кажется, что за мной следят. Так, подумала Мария. У Инки глюки. Мане преследование в чистом виде. Стало быть, психоаналитик не помог, зря только деньги взял. Ты думаешь, я с ума схожу? Догадалась Инна по поразительному молчанию. Да нет, что ты? привычно открестилась Мария. Но с чего ты вообще это взяла? Видела синюю машину сегодня три раза. Мало ли в городе синих машин. Господи, да кому ты нужна, чтобы за тобой следить? Вот и я думала, кому я нужна. Инка снова читала Марию как раскрытую книгу. Ни с кем не общаюсь, никого не вижу, по телефону и то только с тобой говорю. Мария устыдилась. Как бы там ни было, а подруге плохо. Я в издательстве сейчас, наверное, ещё прободу, а потом можем встретиться. Тут рядом кафе есть, Буратино называется. Так себе забегаловка, но уж извини, по ресторанам ходить времени нет. За час как раз успею доехать из дома, хоть и пробки. Не опаздывай. С этими словами Мария отключилась, потому что секретарь директора издательства выскочила в приёмную за словами. Мария Владимировна, где же вы? Арсений Георгиевич ждёт. Мария немного опоздала, потому что разговор с издателем затянулся и готовилась уже оправдываться перед подругой. Но когда она вошла в Буратино, то и не было. Неужели не дождалась ее? Неужели обиделась на ничтожное опоздание и ушла? Это совсем не похоже на Инну. Она никогда не была такой обидчивой. С другой стороны, у нее явно какие-то странности наблюдаются. Мания преследования, придумала слежку какую-то. Людочка, меня никто не искал, не ждал? спросила знакомой официантку. Кто? Мущина? оживилась та. Да нет, дама такая, интересная, одета хорошо. Официантка глянула очень выразительно. Мало интересных и хорошо одетых дам к нашему кафе и на пушечный выстрел не подходит. Здесь только чокнутые писатели ошиваются, рассеянные, растрёпанные, вечно куда-то торопятся и чивых не дают. Мария села за тот же столик, куда садилась обычно, заказала кофе и набрала телефон Инны. Но вместо ответа подруги услышала равнодушный механический голос: "Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети". Мария пожала плечами. Если бы Инна передвигалась по городу на общественном транспорте, то всё понятно. Едет человек в метро. Но ведь она сказала, что поедет на машине. Забыла телефон зарядить? Что ж бывает. Но тогда где она? Сама же просила о встрече. Официантка принесла кофе. Мария взглянула на часы. Прошло уже полчаса с назначенного времени. За полтора часа можно из любого конца города добраться. Неужели Инка психанула и решила не ехать? А что эти перепады настроения, депрессия? Не зря бывший муж её к психоаналитику определил. И что это такое, она про таблетки говорила? Да пустое. Тут же одёрнула себя. Она же видела подругу буквально несколько дней назад. Она вполне адекватно. Уж Мария её прекрасно знает. Знала поправилась она, ведь они не виделись лет 10. Мало ли как Инка могла измениться. Люди не меняются, снова возразила она себе. То есть меняются, конечно, но Что ты оно? Допустим, Инна больше не хочет с ней общаться, так бы и сказала Сама же жаловалась на одиночество, хотела ещё раз встретиться, поболтать о жизни. Допустим, передумала, нашла более интересное занятие, так послала бы сообщение, мол, не могу прийти, занята. Мария бы иначе использовала это время и ничуть не обиделась бы. Уж чего чего, а у неё дел хватает. Вот, кстати, время поджимает, нужно на пару успеть. Студенты точно ждать не будут, если она опоздает. Мария допила кофе и отправилась на занятие. Но всё же какой-то червячок смутного беспокойства в душе остался. Так что вечером, разделавшись с неотложными делами, она ещё раз набрала телефон Инны. И снова услышала тот же самый ответ. Телефон вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Беспокойство усилилось. Мария написала Инне короткое сообщение: Инка, сообщи, у тебя всё в порядке? Ты не пришла на встречу, не отвечаешь на звонки, я беспокоюсь. И через несколько минут телефон пискнул. Пришло ответное сообщение. Номер на экране был тот самый, Инкин. Мария облегчённо вздохнула. Значит, у неё всё в порядке. Может быть, она просто не может сейчас разговаривать. Ох, и трудно с ней. Она открыла сообщение и прочла. Машенька, не беспокойся, у меня всё в норме. Я улетела на Мальдивы, подпалась через чрезвычайно удачная путёвка за полцены. По завершении отпуска свяжусь с тобой. Инна. Мария прочитала сообщение один раз, второй. Возникло единственное ощущение, что это письмо фальшивка, фальшивка от первого до последнего слова. Написала его определённо не Инна. К тому было несколько причин. Если начать с начала, Инна никогда ни в прошлом, ни в настоящем не называла подругу Машей, и уж тем более Машенькой, только Манюней. И во время их последней встречи дала понять, что не забыла их старые прозвища. Дальше. Инна вместе с Марией училась на филологическом факультете, и уж что ж то, а грамотность у неё была абсолютная. Она никогда не написала бы полцены в два слова, в норме наоборот в одно, не написала бы вместо попалась подпалась, а по завершении через е. Не говоря уж о выпиющих чрезвычайно и мольдивы. Грамотные и не такие ошибки просто резали бы глаз. Даже если бы она случайно опечаталась, не отправила бы сообщение в таком виде. Она бы его отредактировала. И, наконец, сама поездка на Мальдивы, хоть через «а», хоть через «о», хоть бы через «ы», для Инны совершенно нереальна. Она ведь упомянула, что раздражение вызывает даже слабое северное солнце, что уж говорить о тропическом. Аллергия на ультрафиолет развелась на нервной почве, а водобоязнь и раньше была, уж это Мария помнит. Так что тогда на Мальдивах делать? Значит, с Инкой что-то случилось. Наверняка попала в серьёзные неприятности, внезапно поняла Мария. Иначе пришла бы сегодня на встречу. Сама же умоляла. И голос был какой-то странный, испуганный, сообразила Мария. Вот именно, Инка была напугана. Они не встречались много лет, могли не встретиться ещё столько же, и тогда Мария знать не знала бы о её делах. Но так или иначе они встретились, и Инка поведала ей о своей жизни. И из этого рассказа Мария поняла, что подруга ужасно одинока, что после развода у нее никого не осталось, с кем можно поделиться своими проблемами, кому можно излить душу, а также никого, кто стал бы беспокоиться о ней в случае серьезных неприятностей, никого, кто стал бы ее искать. Значит, ей, Марии, самой придется искать старую подругу. К сожалению, она не может обратиться в полицию, там с ней не станут разговаривать, не возьмут заявление. Во-первых, потому что такие заявления принимают только от близких родственников. А она, Инки, никто, даже не дальняя родня. Дружили когда-то, и все. Давнюю дружбу к делу не подошьешь. Во-вторых, с момента исчезновения Инны прошло слишком мало времени, а заявления о пропаже человека принимают только на второй или третий день. Да и вообще неизвестно, пропала ли она. Подумаешь, не отвечает на звонки. Тем более ответила же, написала сообщение. А то, что оно совсем не в её духе, это ведь она, Мария, понимает, а тот, кто не знал, инн, только пожмёт плечами. Мария бегала по комнате, обхватив себя за плечи. Что делать? Вот что делать? К счастью, у неё появился один знакомый в полиции, с которым она завела дружбу во время недавних событий. Это был интересный брюнет лет 40, с густыми бровями и выразительными тёмными глазами. Звали его Армен Степанович, и был он, как говорится, настоящий полковник. И у Марии с ним сложились очень теплые отношения. Просто дружеские, но так даже лучше, чтобы никаких недомолвок. Так что в этой сложной ситуации Мария решилась к нему обратиться. Однако, взглянув на часы, решила, что разговор следует отложить на завтра. Утром, к счастью, занятий у нее не было, но она не могла. Так что с тоской, посмотрев на компьютер, где скучали несколько страниц её нового романа, Мария набрала номер настоящего полковника. Инкин телефон по-прежнему утверждал, что выключен. Какая ж тут работа, если в голове страшные картины. Армен Степанович звонку её обрадовался, но выслушал весьма скептически и высказал ей те же сомнения, о которых она и сама размышляла. Что с момента исчезновения Инны прошло слишком мало времени, И что нет серьёзных оснований за неё беспокоиться. Марию, однако, его аргументы ничуть не убедили, и именно потому, что она и сама о себе их уже приводила. Она рассказала Армену о вопиющих ошибках в письме, которых никогда не допустила бы женщина с филологическим образованием, а также о раздражении от солнца и кроводобоязнь тоже присовокупила. Дальше Арман Степанович слушал внимательно. Он знал, что Мария — женщина серьезная и не станет поднимать панику на пустом месте, и под конец пообещал навести справки по своей линии. Справки? Какие справки? «В первую очередь узнать, нет ли в городских больницах женщин подходящего возраста и типа в бессознательном состоянии и без документов. И уж извини, нет ли в моргах неопознанных женских трупов». «Трупов?» — испуганно переспросила Мария. «Ну а что ты думала?» В большинстве случаев пропавшие без вести люди становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий. Может быть, твою подругу сбила машина, и водитель скрылся с места происшествия. Но кто тогда отправил сообщение с её телефона? Вот чего не знаю, того не знаю. Армен Степанович не обманул Он действительно сделал все нужные запросы и уже через час сообщил Марии, что в морге Петрофаневской больницы находится неопознанный женский труп подходящего возраста и внешности. Мария схватилась за сердце и застонала в голос. "Ну не переживай ты раньше времени", смущённо проговорил полковник. "Может, это не она". "Спасибо тебе, конечно", промямлила Мария. "Не за что, но заехать за тобой не могу, у меня важное совещание". Может, машину прислать? Не нужно, опомнилась Мария. Я уж сама как-нибудь, чай, не девочка 15 лет. Арман Степанович промолчал, но подумал, что девочки 15 лет явно лучше перенесли бы то, что предстоит интеллигентной писательнице, хотя не все, конечно. Мария бросилась в больницу и через 40 минут вошла в холодное и пропахшее формалином помещение мертвецкой. Её встретил не рядовой санитар, а главный патологоанатом, дядечка средних лет с острой бородкой, в аккуратно накрахмаленном белоснежном халате. Нам звонил Армен Степанович, сообщил он Марии: "Просил оказать вам всяческое содействие, но мы и сами заинтересованы в том, чтобы опознать этот труп. Пойдёмте со мной". Они вошли в просторный зал, по стенам которого были расположены морозильные ячейки, хранившие трупы. Марии было страшно. С огромным трудом она взяла себя в руки. Потологоанатом позвал дежурного санитара и велел ему показать поступившую сегодня пациентку. Санитар, от которого разолило убийственным букетом из формалина и неразбавленного спирта, лехим движением открыл одну из ячеек и выдвинул катальку. Затем жестом циркового фокусника сбросил с неё простыню. Вот она ваша знакомая. Вы её опознаете? Это это не она. — воскрикнула Мария со смесью брезгливости и облегчения. «Как не она? Должна быть она!» — сапломбом заявил санитар. «В соответствии с документами». Подолога она там строго на него прикрикнул. «Я вас Козлов уже неоднократно предупреждал. Если и дальше будете пить в рабочее время, нам придется расстаться». «Кто пить? Я пить? Да не в одном глазу, да я как стеклышко!» А если даже немножко принял, то только от холода и от исключительно тяжелых условий работы. И, несмотря на это, исполняю свои обязанности в соответствии. Это так ты исполняешь обязанности? Да ты хоть посмотри, кого предъявил для опознания. Как кого? Пациента номер 196. Ты не на номер, ты на самого пациента посмотри. Санитар взглянул на каталку и смущенно кашлянул. На ней лежал пожилой бомж, до самых глаз заросший густой черной бородой. Ох, извиняюсь. Действительно, маленько перепутал. Это значит не 196, а 169. Санитар закатил бомжа обратно и выкатил другую ячейку. Когда он сбросил простыню, Мария охнула. Перед ней была Инна. Как только этот факт дошёл до её сознания, она аккуратно осела на руки подскочившего патолога. Ну вот, я так и знал. вздохнул он. Армен за нее ручался. Говорил, что ей не впервой умеет себя в руках держать. Эй, дама, очнитесь уже! Да я ничего. Слабым голосом отозвалась она. Просто ноги не держат. Санитар Козлов ловко подпихнул под нее ледяной пластмассовый стул. Мария вздохнула и посмотрела на тело. На лице старой подруги были многочисленные ссадины и кровоподтеки, и оно было искажено ужасом. Но это без сомнений была Инна. «Да, это она», — проговорила Мария, справившись с волнением. Патолога-анатом записал в журнал имя и фамилию погибшей. «Спасибо вам за содействие. Теперь мы установили ее личность и можем сообщить ее родственникам». «Да как раз родственников у нее нет», — грустно вздохнула Мария. «Есть только муж, да и то бывший, но ему, наверное, нужно об этом сообщить». Она немного подумала и спросила. А что известно об обстоятельствах её смерти? Врач сверился со своими записями. Нашёл её мужчина, который утром выгуливал собаку на пустыре возле Витебского проспекта. Собственно, нашла собака и стала выть, как по покойнику, то есть именно по покойнику. Судя по положению тела и характеру травм, её очень сильно ударила проезжавшая машина. Удар был такой силы, что тело отбросило на пустырь. А время смерти удалось установить Разумеется. Судя по состоянию тела, смерть наступила рано утром или в самом конце ночи. От трех часов до пяти. А машина? Машина скрылась с места происшествия. Удар, как я уже сказал, был очень сильным, так что на машине, несомненно, должен был остаться заметный след. Но в городе много умельцев, которые могут такую вмятину устранить, и полиции ничего не сообщат. Так что вряд ли мы найдем виновника этого ДТП. Или не ДТП? Тихо проговорила Мария. Как не ДТП? переспросил доктор, у которого был очень хороший слух. Не обращайте внимания, просто мысли. На самом деле Мария не сомневалась, что Инну убили. Во-первых, что она делала ночью или рано утром на Витебском проспекте, далеко от его дома, да ещё пешком шла? Какая женщина ночью сунется в этот район в одиночку? Максимум на машине поедет, да и то страшно. А во-вторых, кто послал Марии сообщение от её имени? Сумочки при ней не было, спросила она патолога, хотя и так догадывалась, каким будет ответ. Сумку могла случайно шпана унести, встрял санитар. Судя по одежде дама обеспеченная, стала быть и сумка дорогая, и деньги в ней были. А машина куда делась? Мария едва удержалась, чтобы не произнести это вслух. Патолог она там не скрываясь взглянул на часы. Он и так из уважения к Армено Степановичу потратил на посетительницу много времени. Пойдёмте, я вас провожу, предложил. По дороге Мария спросила, есть ли надежда на то, что смерть им расследуют. Если честно, то нет, сказал доктор. Наезд сделает дохлая, никого не найдут. Никакой это не наезд, упрямо подумала Мария. Два последующих дня она маялась, не находя себе места. Всё валилось из рук, и совесть мучила. Она помнила своё раздражение на последний звонок Инки, дескать, богатенькая дама не знает, чем себя занять, вот и мерещится ей всякое. Нам бы её заботы. На этом месте Мария прятала лицо в ладони и стонала в голос. Хорошо, что выпали выходные, и в университете не было занятий. К понедельнику Мария созрела. Уже знала, кто может ей помочь. Утром перед работой набрала номер телефона. «Надя, это ты?» «Я, а кто же ещё?» Удивились на том конце. «Если ты по моему номеру звонишь». «Надежда, ты мне очень нужна, просто необходима. Есть для тебя дело», — твёрдо сказала Мария. «Причём срочная». «Угу», — мыкнули в трубку. «У тебя всегда срочная, иначе ты не умеешь. Я не шучу, Надя, ты серьёзно. У меня подругу убили». Ты зачем такие вещи по телефону говоришь? прошипела Надежда. А вдруг у меня громкая связь включена и муж всё услышит. Сегодня понедельник, твой муж давно на работу уехал, отмахнулась Мария. А ты дома сидишь. И вовсе не дома, обиделась Надежда. А в магазине. Короче, когда встретимся? Найдётся у тебя время сегодня? Уж будь так добра, не откажи в любезности, найди в своём напряжённом графике место для старой подруги. Найдётся. Нехотя ответила Надежда Николаевна Лебедева, старинная знакомая, с которой вместе съели не один пуд соли, а несколько месяцев назад даже распутали одно дело с убийством. И вовсе не зачем было Машке ей хидничать, сама же тогда заявила, что Надежда очень ей помогла. Да и Надежда знала, что не ударила в грязь лицом. А у Марии тогда всё наладилось. Наступила в судьбе хорошая полоса, и роман получился отличный, и в личной жизни вроде прогресс наметился. Мария, кстати, хотела роман Надежде посвятить, та с трудом и отговорила, но ничего Машка не соображает. Ведь найдёт Надеждин муж у неё книжку эту прочтёт и заинтересуется. Это почему же подруга тебе роман посвящает? Вот тут одна дама в героине ходит, частный детектив как-то очень на тебя смахивает. И внешность подходит, и словечки некоторые твои у нее в лексиконе встречаются. Так может, это ты ей в расследовании убийству помогала? Надежда, конечно, станет все отрицать, но муж у нее человек умный и проницательный, так что вполне способен вывести ее на чистую воду. А вот этого Надежда никак не может допустить. Надежда Николаевна Лебедева, приличная, интеллигентная дама, средних, скажем так, лет, имела очень необычное хобби. Она просто обожала разгадывать всевозможные криминальные загадки и преступления. И было такое ощущение, что преступления эти находили её сами. Обычный человек прошёл бы мимо и ничего не заметил. в то время как Надежда обязательно во что-нибудь вмешается по принципу «найдет свинья грязи», как высказался когда-то в сердцах ее муж Сан Саныч. Да, с мужем были серьезные проблемы. Он очень не одобрял такие занятия своей половинке. Он-то надеялся, что после увольнения с работы по сокращению штатов Надежда будет сидеть дома, готовить ему вкусные и полезные блюда и присматривать за котом. Не то чтобы Надежда не любила готовить, да и к мужу относилась очень заботливо, но через некоторое время ей стало безумно скучно. Нечем было занять голову, и времени свободного оказалось достаточно. Разумеется, если не сидеть перед телевизором, не зависать в социальных сетях и часами не болтать с подружками по телефону. И она дала себе волю в разгадывании криминальных загадок. Поначалу была не очень осторожна, и муж кое-что узнал. Ох, до сих пор Надежда вздрагивает, когда вспоминает, что устроил её выдержанный, воспитанный, спокойный муж. Был грандиозный скандал, после чего Надежда приняла мудрое решение ничего супругу не рассказывать и тщательно следила, чтобы не проговориться. И всё было бы хорошо, если бы со временем не пошли слухи по знакомым. И то сказать, Надежда Николаевна была женщиной общительной, имела множество друзей детства и юности, а также бывших коллег по работе. И многим помогала, если те попадали в сложные ситуации. Так что известность её настигла, и тогда она строго-настрого наказала подругам, чтобы помалкивали, обещая в противном случае рассориться навсегда. Не очень-то помогло. И теперь Мария, неправильно интерпретировав её молчание, тут же повинилась. Прости, что отрываю тебя от дел, но мне правда нужна твоя помощь. Ни к кому больше обратиться. Да расслабься ты, перебила её Надежда. Разумеется, встретимся, раз всё так серьёзно. Условились на сегодня. Надежда занесла домой сумки с продуктами, наскоро провела воспитательную беседу с рыжим котом, который очень оживился при виде килограммового пакета фарша, и ушла из дома на встречу новым приключениям. На улице шёл осенний дождь, мелкий, унылый и долгий. Но настроение у неё было боевое. Что опять у Машки случилось? Не женщина, а ходячее недоразумение вечно притягивает к себе всевозможные приключения. Не зря психологи утверждают, что люди замечают в ближних прежде всего те недостатки, которые свойственны им самим. Мария уже ждала её за столиком небольшого ресторана на Университетской набережной и нетерпеливо махала рукой, хотя Надежда опоздала всего на 5 минут. Привет, у меня занятия через полтора часа, так что не будем тянуть резину. Быстро заказывай что-нибудь. Надежда пригляделась к приятельнице и про себя отметила, что выглядит Машка не блестяще. Нет, по сравнению с прошлым разом и стрижка у неё более модная, и гардеробчик сменила, но вот глаза беспокойные какие-то, сама нервная, суетливая. Ладно, рассказывай. Велела, когда официантка отошла от них с заказом. Только коротко, не толки воду в ступе. Рассказ получился всё равно долгим. Да мы уже и салаты съели, и рыбу запечённую, и кофе выпили. Вопросы Надежда не задавала, чтобы не отвлекать Марию от сути. Вот и всё. Та перевела дух. Как увидела я её там в морге, так до сих пор в себя прийти не могу, всё из рук валится. К роману новому вообще не подходило. На занятиях путаюсь, студенты только что пальцем у вискань не вертят. С деканом отношения натянутые. Ему наши бабы накапали, что я романы пишу. Он и говорит: "Если вы, Мария Владимировна, с работой не справляетесь, может быть, вам лучше в писательнице переквалифицироваться". А сам смотрит это к Сьехитце и говорит: "Что ты там накропать можешь, ерунду какую-то? Тоже мне романистка нашлась. Агата Кристи и Мэри Хиггинс Кларк в одном флаконе". Может, он просто детектива не любит? Да он вообще книг не читает. А в издательстве свои проблемы. Представляешь, встречалась я с продюсером сериала. Так он выслушал мои пожелания и процедил через губу, что раз я права продала, то никаких претензий не должна иметь. Они сами решат, кого брать на главные роли, и сценарий тоже сами будут писать. То есть специального человека для этого наймут. Ну так тебе хлопот меньше. Пиши себе романы свои. Ты права, конечно, дело не в этом. Мария поникла головой. Просто меня совесть мучает из-за Инки. Мы ведь в юности так дружили. В общем, Надя, можно что-то сделать? А полковник твой с армянской фамилией, у вас вроде бы даже роман намечался. Насчёт романа ничего не вышло, да я и не жалею, отмахнулась Мария. Но он что мог уже сделал и дал мне понять, что ничего больше не светит. Поскольку это не его участок, да и наезд дело дохлое. а что сообщение не в ее духе — это вообще не доказательство. Ты что пишешь? Значит, вы с ней должны были встретиться. В 2 часа дня в прошлый четверг. Она не пришла. А вечером того же дня ты получил от нее сообщение. В 21.15 уточнила Мария, поглядев на экран мобильника. Но это не она писала. А на следующий день ее нашли черти где, и врач определил время смерти от 3 до 5 утра. Значит, надо выяснить, что она делала с часу дня четверга до трёх часов ночи прошлой пятницы. И ты можешь это сделать? Попробую. Автомобиль у неё какой? А я и не знаю. Она тогда без машины была, а мы вина выпили. Не реви, строго сказала Надежда. Тебе к студентам идти сама говорила, что они уже смеются. Но хоть фамилию её знаешь и год рождения. Конечно, Дроздова Инна Михайловна, а год рождения у нас один и тот же. Но могу у Армена спросить, у них база данных есть. «Такая база данных у меня самой есть», — отмахнулась Надежда. «Я за пять минут выясню, где она жила и на какой машине ездила. Ладно, мне пора. Дома дело не в проворот. Саша обещал сегодня пораньше прийти. Пока-пока. Держись, не раскисай. Самое страшное с твоей подругой уже случилось. Чего уж теперь». На следующее утро Надежда подошла к мрачному шестиэтажному кирпичному дому. Обошла его с торца и остановилась перед железной дверью. На двери была камера, непосредственно на ней кнопка звонка. Надежда помнила, что кодовым звонком для входа является знаменитая тема Вагнера Полёт валькирий и попыталась изобразить эту мелодию, нажимая пальцем на звонок. Из динамика донёсся недовольный хриплый голос. И ничуть не похоже, кого там черти принесли? Доставка орехового печенья и шоколадных вафель. Надежда знала, чем можно затронуть сердце сдешнего обитателя. точнее его желудок. Замок щёлкнул, дверь открылась. За ней была лестница, уходящая в подвал. Надежда спустилась по ступеням и оказалась в большом помещении без окон, заставленном серверами, компьютерами и прочим электронным оборудованием неизвестного Надежде назначения. В центре помещения в компьютерном кресле с подрванной обивкой Сидел, уставившись в огромный монитор, молодой человек в несвежей чёрной футболке необъятного размера и ленялых шортах. Этот молодой человек был толстым, рыхлым и неопрятным. Образ довершали длинные сальные волосы и жидкая клочковатая бородка. Звали его Боб, и он был подлинным компьютерным гением. Надежду Николаевну с ним познакомил её сосед Димка, которому она неоднократно помогала подтянуть школьную математику. Привет, Боб, поздоровалась Надежда. Смотрю, ты с прошлого раза отсюда не выходил, даже футболку не менял. Боб оторвался от монитора, покосился на гостью. А чего её менять? Она же чёрная, на ней грязь не видна. Но запах. А, это вы. Вы тётя Димона? И вы мне как-то приносили очень вкусный пирог с абрикосами. Надо же, пирог запомнил, улыбнулась Надежда. А вот поздороваться забыл. И Димону я не тётя, а соседка. Ну, здравствуйте, не тётя. Принесли ещё пирога? Пирога сегодня нет. А зачем тогда вы пришли? Пирога нет, но есть ореховое печенье, вафли и конфеты. На худой конец тоже сойдёт. Давайте. Э, нет, сначала работа, потом гонорар. Согласен, но требую хотя бы небольшой аванс, чтобы лучше работалось. Ладно, так и быть. Надежда вручила Бобу небольшой пакетик печенья, тот захрустел им и снисходительно спросил: "Так чего вам нужно?" "Можешь подключиться к камерам видеонаблюдения. Смотря к каким. Если камера подключена к сети, у которой есть выход в интернет, то запросто. Для начала хорошо бы найти изображение вот в этом месте. Надежда показала парню адрес Инны Дроздовой. Боб развернулся к компьютеру и замолотил пальцами по клавиатуре. Через некоторое время он повернулся к Надежде и сообщил: "Тут во дворе живёт один продвинутый чувак, который вывел изображение с камер наблюдения на смартфон, чтобы следить за своей машиной. Я подключился к его смартфону и теперь могу видеть всё, что там происходит. А что происходило в другой день? К примеру, в прошлый четверг?" Запросто. Надежда назвала ему время, когда Инна должна была выехать на встречу с Марией. Боб промотал изображение до нужного момента, и они увидели элегантную женщину, вполне подходящую под описание Инны Дроздовой, которая вышла из подъезда и села в ярко-красную Mazda. Отлично, на встречу она выехала вовремя. Теперь хорошо бы выяснить, приехала ли она на место. Боб нашел на плане города кафе, где женщины должны были встретиться, и озабоченно проговорил. «Около кафе камер нет. Надо же, как неудачно. Да подождите, я сказал, что их нет около кафе, но рядом находится ювелирный магазин, там непременно должна быть. Да вот же она». Боб вывел на экран изображение с очередной камеры и посмотрел его в ускоренном режиме. Ни красная Mazda, ни сама Инна в нужный промежуток времени возле кафе не появились. Значит, она выехала из дома, но до места встречи не доехала. Так я примерно и думала. А можем мы выяснить, где она пропала? В принципе, да, но это будет немного сложнее. Нужно подключиться к системе дорожной полиции. А ты можешь? Обежайте. Конечно, могу. Но у меня кончилось топливо, а на пустом баке я не езжу. Надежда поняла намёк и протянула Бобу очередную порцию. Он захрустел печеньем и застучал по клавиатуре. Вот она наша Mazda, проговорил наконец. Выехала на Московский проспект, так, свернула на Серпуховскую улицу, чтобы объехать пробку, ага, снова свернула теперь в короткий переулок. А как он называется, этот короткий переулок? Так и называется, короткий это название. А потом куда? Опа. а потом никуда. То есть как? А так, из этого переулка красная Mazda не выехала. Туда въехала, а оттуда не выехала. Именно так. Надежда внимательно просмотрела запись с камеры и убедилась, что красная машина действительно не появилась на выезде из переулка, а также не появилась там и Инна. Или какая-нибудь женщина, хоть отдалённо на неё похожая. Если честно, вообще никого не было. Машины изредка проезжали, а пешком никто не проходил. Боб выразительно посмотрел на нее и сказал, «Больше я вам ничем помочь не могу, так что попрошу произвести окончательный расчет». Надежда Николаевна отдала ему остатки печенья и прочие сладости и отправилась к станции метро «Технологический институт», возле которой красная машина Инны Дроздовой окончательно исчезла с поля зрения камер. «Машины не исчезают просто так», Это же реальная настоящая жизнь, а не голливудский кинофильм. Женщину похитить можно, но где тогда машина? И надежда этот вопрос обязательно прояснит.